Глава шестая. Я описал предыдущую сцену во всех подробностях, потому что, не случись её, сомневаюсь, что убийца Бэс Хадлстон был бы когда-либо найден. Возможно, кто-нибудь из команды Крэмера и смог бы докопаться до сути, но добыть достаточные для ареста доказательства не в жизни. Что касается Вулфа, то оставшись без клиента, И следовательно, не имея никаких обязательств, он уже забросил дело и забросил бы окончательно, если бы Креймер не похитил у него сотропесника прямо из-под носа, чем взбесил его до такой степени, что в тот вечер ему дважды пришлось принимать амфогель. Дважды. Первый раз вскоре после обеда, когда он отправил меня за ним наверх, в его комнату. Второй Поздно ночью, когда я вернулся, наконец, домой от инспектора Крэмера. Я тихонько проскользнул по двум лестничным пролетам в свою комнату и уже начал раздеваться, когда на столе зажужжал внутренний телефон. И, сняв трубку и получив указание, я пошел к Вульфу. В его комнате горел свет, а кровать была пуста, поэтому я проследовал в ванную, где застал его отмеряющим вторую дозу амфагеля со скалом на лице, способным обратить в бегство короля ринга Джо Луиса. Вулф, облачённый в 10 ярдов жёлтого шёлка, именовавшихся пижамой, тои ещё зрелище. Ну, требовательно спросил он. Ничего особенного, как обычно. Вопросы и подпись под показаниями. Он мне за это заплатит. Вольф, сделав лицо как у разъярённой горгульи, и поставил бутылочку с амфагелем обратно в шкафчик. Я не принимал эту гадость с весны, с того самого эксперимента с угрями. Он мне заплатит. Рано утром отправляйся в Ривердейл, расспроси конюха и выясни, сомневаюсь, что там таковой остался. Лошади распроданы. Кредитором выплачивают по 2%. Найди его, хоть из-под земли. Мне нужно знать, брал ли кто-либо в последнее время из конюшни какой-либо материал, всё равно какой. В идеале это небольшой бумажный пакетик, наполненный из навозной кучи. Распроси как следует. Будет отмалчиваться привези сюда. А также Остался там кто-нибудь из слуг? Старший лакей кивнул я. Думаю, он всё ещё торчит там в надежде получить причитающееся ему жалованье. Рассузнай у него насчёт склянки, которую мисс Хандлстон обнаружила разбитой в своей ванной. Всё, что ему известно. Если в то время в доме был ещё кто-то из слуг, расспроси их. Главное детали. на остальных, Мариэлу Джанат, Лари, их тоже расспросить? Нет. Только слуг. Прежде чем возвращаться, позвони. Перед уходом оставь на моём столе номера телефонов Ривердейла, мистера Хэдлстона, доктора Брейди. Вроде всё. Он мне заплатит за это. Спокойной ночи. Так мы вновь принялись за расследование. У нас не было ни клиента, ни задатка, ни гонорара, но зато появилось дело. А это во всяком случае лучше, чем отсиживать с утра до вечера копчик и слушать радио. Я ограничился 6 часами сна и уже к 8 был в Ривердейле. Я не стал спрашивать разрешения приехать, так как все равно нужно было забрать машину, оставленную накануне на подъездной дороге. Встретивший меня у дверей Хоскинс сообщил, что конюх от них ушел, но у Мариеллы, возможно, сохранился его адрес. Лично я предпочел бы беседовать на эту тему с Джанет или даже с Ларри, но Хоскинс сказал, что они оба любители поспать по утрам, а Мариелла уже встала и приступила к завтраку. Поэтому пришлось узнавать адрес у неё. По счастью, это не оказался Бакерус штата Гая, а всего лишь Бруклин. Можете говорить о Бруклине всё что угодно, я присоединяюсь. Однако, у него есть одно крупное преимущество. Он рядом. Моя задача оказалась простейшей, в особенности после того, как я нашёл адрес. А по адресу конюха его звали Тим Лавери.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 Из-под леденцов, чтобы набрать навоза. Я помогал ему. Он сказал, что это нужно для опыта. Его пациентка умерла от столбняка. Забыл, как ее звали? Я притворился, что не нахожу в его рассказе ничего особенного. Откуда он брал навоз? Из стойла? Нет, из кучи. По его просьбе я разворотил ее и взял навоз из самой середины. С ним был кто-нибудь? Например, одна из девушек? Тим покачал головой. Он был один. Они покатались верхом, и я забыл с кем. Потом ушли в дом, и уже после этого Брейди вернулся и сказал, что ему нужно. Вы помните, какой был день, число? Последняя неделя июля. Вот самое точное, что он мог вспомнить. Я записал подробности, удостоверился, что в случае необходимости его можно будет найти.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 Я вновь очутился перед особняком Хэдлстонов. Удача всё ещё сопутствовала мне. Вместо того, чтобы остановиться у боковых ворот, я проехал дальше и затормозил перед другими, от которых можно было пройти к задней двери дома. Хоскинс сидел на кухне и разговаривал с подавленного вида женщиной в униформе горничной. Мой приход они восприняли сдержанно, но не враждебно. Хоскинс даже предложил мне чашку кофе, и я согласился. Опасаясь, как бы нам не помешали, я провёл беглую инвентаризацию и выяснил, что Лари и Мрилла куда-то ушли. Дэниел в то утро ещё не появлялся, никакие городские службы в дом не приезжали, а Джанет только что затребовала завтрак в постель. Горизонт был чист, но меня не отпускало чувство, что делегация из отдела Кремера может показаться в любую минуту, поэтому я, не теряя времени, перешёл к делу. Хоскинс и горничная отлично помнили интересовавший меня эпизод. Во вторник вскоре после ланча Хоскинс был вызван наверх в комнату мисс Хэдлстон, где ему предложили заглянуть в ванную. Осколки валялись повсюду, в ванне и на полу, останки большой склянки с ароматической солью, хранившейся на высокой полке над ванной. Мисс Хадлстон ее не разбивала, Хоскинс ее не разбивал. Горничная, будучи допрошенной, также заявила, что ничего не разбивала, после чего они с Хоскинсом принялись за ликвидацию беспорядка.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 кремового жёлтого стекла, но осколки уже давно перекочевали в помойку. Я попросил Хоскинса показать мне ванную мисс Хэдлстон. Когда мы стали подниматься по лестнице, навстречу нам попалась служанка, что-то пробормотавшая о подносе с завтраком для мисс Никлс. Комната Бэс Хэдлстон больше походила на музей, нежели на спальню. Все стены увешаны фотографиями в рамках с автографами и подписями. Каждый дюйм пространства захламлён чем угодно: от женского манекена в искимосском костюме до груды китайских фонариков. Но меня интересовала только ванная. Она была размалёвана всеми цветами камуфляжной окраски времён мировой войны. Голова у меня закружилась, поэтому я не смог провести обследование надлежащим образом. Но основные детали, например, расположение полочки, на которой стояла злополучная склянка с солью, я всё же заметил. Теперь на её месте красовалась почти полная новая бутылка. И я уже потянулся, чтобы получше её рассмотреть, как вдруг дёрнулся на вострелуша и шагнул к двери.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 Я обогнал Хоскинса и выйдя из комнаты, пересёк холл. Последняя дверь направо, сказал Хоскинс мне вслед. Я знал это, так как бывал у Джанет прежде. Дверь оказалась закрыта. Я повернул ручку и вошёл. В комнате никого, а через другую дверь открытую был виден угол ванной. Я сделал несколько шагов, но тут послышался голос служанки. «Кто там?» «Арчи Гудвин». «Что?» Она возникла в дверном проеме, лицо взволнованное. «Вам нельзя сюда?» «Мисс Николс не одета». «Ладно», понимая деликатность ситуации, я остановился. Но я слышал крик. «Джанет, вас надо спасать?» «О, нет», — ответила невидимая, неодетая Джанет таким слабым голосом, что я едва расслышал. Нет, я в порядке. Голос был не только слабым, он дрожал. Что случилось? спросил я. Ничего страшного, сказала служанка. Порез на руке. Она порезалась осколком стекла. Она что? я вытаращил глаза и, не дожидаясь ответа, с лёгкостью преодолел препятствие в виде горничной и вошёл в ванную. Джанет, не одетая в полном смысле этого слова и совершенно мокрая, сидела на табурете, не обращая внимания на протесты и стряхнув с себя, сделавшуюся вдруг красной, словно свёкла служанку, чья девичий скромность была травмирована моей бесцеремонностью, я снял с крючка полотенце и протянул его Джанет. Возьмите, это защитит устой цивилизации. Какого чёрта вы это сделали? Я обследовал её руку. Порез, длиной почти в дюйм, посредине между запястьем и локтем, выглядел хуже, чем был на самом деле, из-за того, что йод смешался с кровью. Он, конечно, не стоил того, чтобы лишаться чувств, но глядя на её лицо, можно было подумать, что она вот-вот хлопнётся в обморок. Я взял у неё бутылочку с йодом и заткнул пробкой. "Я вовсе не кричала", сказала Джанат. придерживая край полотенца у самого подбородка. Честное слово, я никогда не кричу. Но это показалось мне так порезаться осколком всего через несколько дней после того, как мисс Хандлстон она сглопнула. Я не кричала, когда порезалась. Не такая уж я глупая, правда? Я закричала, когда увидела осколок на щётке. Это показалось мне так. Вот он, сказала служанка. Я положила сколок на ладонь. Это был кусочек кремового жёлтого стекла с неровными краями размером чуть больше ногтя на большом пальце. Он похож на осколок бутылки, разбитой в комнате мисс Хэдлстон. Вы нас об этом спрашивали, сказала служанка. Я оставлю его себе на память. заявил я, опуская осколок в карман, где уже лежал пузырёк с йодом и подобрал с пола щётку для мытья, она была влажной. Итак, вы сели в ванну, намылились, стали тереть себя щёткой, порезались и, обнаружив застрявший в щетине осколок, закричали, так? Джанет кивнула. Понимаю, кричать было глупо. Я как раз убирала в комнате. вмешалась служанка. Вбежала и "Хорошо", перебил я. "Принесите марлю и бинт". "Они в шкафчике", сказала Джанет. Я аккуратно обработал ей руку, положив побольше марли, потому что ранка всё ещё кровоточила. А вот в лице её крови явно не хватало. Оно было по-прежнему бледным и испуганным, хотя она и пыталась улыбаться, когда благодарила меня. И алгонька похлопал её по красивому круглому плечу. Не за что, детка, я подожду внизу. Одевайтесь. Палатянце вам очень идёт. Но, думаю, разумнее всего нам сейчас отправиться к врачу и сделать укол антитоксина. Я отвезу вас. Когда будете готовы? Антитоксина? Она судорожно вздохнула. Конечно. Я снова похлопал её по плечу. Элементарная мера предосторожности. Не нужно ни о чём беспокоиться. Я подожду внизу. Узнав от меня, что ничего страшного не произошло, и надо лишь дать мне лист бумаги, чтобы завернуть щётку, маячивший всё это время в коридоре Хоскинс, вздохнул с облегчением. Оставшись один, я вытащил из кармана пузырёк с йодом, откупорил, понюхал. Всё что угодно, только не йод. Я вставил пробку обратно. Плотной и старательно заткнул ей горлышко, после чего, пройдя через холл в уборную и вымыв руки, отыскал телефон и позвонил Вульфу. Он ответил сам из аранжереи, так как ещё не было 11 часов, и я выложил все новости. "Забери её оттуда", приказал он, как только я закончил. "Да, сэр, я как раз собирался" Проклятие, немедленно мог бы и не звонить. Если мистер Креммер заявится? Позвольте, возразил я. Она же голая, а белой лошади у меня нет, да и волос у неё, пожалуй, маловато. Как только она оденется, мы уедем. Я хотел предложить вам позвонить доктору Вольмеру, чтобы он подготовил дозу антитоксина. Мы будем у него примерно через полчаса. Или мне позвонить отсюда самому? Нет, я позвоню. Выезжайте как можно скорее. Слушаюсь. Я поднялся и, подойдя к двери Джанет крикнул, что буду поджидать её у боковых ворот, затем спустился, развернул машину и подогнал её к условленному месту. Я уже раздумывал, как действовать, если в поле зрения окажется полицейский автомобиль, но тут на дорожке, слегка покачиваясь на высоких шпильках, появилась Джанет, не сказать, чтобы элегантная, Но в плаще, застёгнутом на все пуговицы, я помог ей забраться в машину и рванул с места так, что из-под колёс полетел гравий. Настроения разговаривать у неё, видимо, не было. Я рассказал, что Док Вольмер, наш давний друг, что его дом находится в том же квартале, где живёт Нира Вулф, поэтому я везу её к нему. Несколько пристрелочных вопросов из серии, каким образом осколок мог оказаться на щётке для мытья, результата не дали. Похоже, она не имела на этот счёт никаких соображений, что ей сейчас действительно требовалось, так это ухватиться за надёжную мужскую руку. Но я вёл машину, бедняжка была до смерти перепугана. Мне не пришлось давать объяснение доктору Вольнеру, так как Вольф Уже переговорил с ним по телефону, и мы пробыли там не более 20 минут. Он тщательно промыл рану, обработал собственным йодом, сделал джанет в руку укол антитоксина, после чего отвёл меня в соседнюю комнату и попросил дать тот пузырёк, который я прихватил в ванной Miss Nichols. Я дал. Он откупорил его, понюхал, отлил часть содержимого в стеклянную пробирку. сновы ещё туже заткнул пробкой и вернул мне. За девушку можете не беспокоиться, сказал он. Что за дьявольский трюк? Передайте мистеру Вулфу, что я позвоню при первой же возможности. Я сопроводил Джанет обратно к машине. До дома Вулфа оставалось не больше 200 футов, но я обнаружил, что не могу проехать последние 30 из них. Так как перед нашим домом стоят два автомобиля, Джанет даже не спросила, почему я везу её к Вулфу. Очевидно, она предоставила мне действовать на моё усмотрение. Я бодряще улыбнулся, отпер двери и пригласил её в дом. Не зная, кем могут оказаться посетители, которым принадлежат припаркованные возле крыльца машины, я не повёл Джанет сразу в кабинет, а проводил в гостиную. но один из них находился именно там, сидел, развалясь в кресле. При виде его у Джанет вырвался удивленный возглас. «Это был Ларри Хаддлстон». Мы поздоровались. Я предложил Джанет сесть и, решив, что лучше не пользоваться дверью, которую вела из гостиной прямо в кабинет, прошел через прихожую. Вульфа в кабинете не оказалось. Зато там были ещё двое посетителей: доктор Брейди и Дэниел Хэдлстон, которые, судя по их напряжённым позам, так и не стали друзьями. "Ого", подумал я. Кажется, наклёвывается вечеринка. И пошёл в кухню. Вульф был там. Он стоял возле длинного стола, наблюдая, как Фриц натирает смесью пряностей телячью печёнку. А рядом с ним, ближе, чем какая-либо женщина или девушка приемлемого возраста, просунув ему руку между туловищем и локтем, стояла Мариэлла. Вульф скользнул по мне взглядом. — Уже вернулся, Арчи. Мы готовим фальшивую черепаху. — У мисс Тимс есть идеи по этому поводу. Он наклонился, посмотрел на печенку, выпрямился и, И вздохнул всей своей богатырской грудью. А где мис Никлс? В гостиной Док Волмер взял образец жидкости из пузырька и обещал позвонить, как только сможет. Отлично. На самую холодную полку, Фриц. За временем следите сами. И предоставь входную дверь Арчи. Арчи, мы заняты, и нас ни для кого нет, без исключений. «Пойдемте, мисс Тимс!» Она не смогла держать его под руку, когда они покидали кухню. Дверной проем был слишком узок.